Первое, что поразило меня, когда мы вышли из здания аэропорта Бен-Гурион, это запах юга, теплый воздух и шелест пальм наполнили сердце такой неистовой радостью, что я сама себе не поверила. Встречавший нас пожилой симпатичный толстячок с гордым именем Оскар посмотрел на меня гораздо внимательнее, чем на всех остальных, и спросил. «Это и есть Полина Брон?» «Да». — пролепетала я. — А почему я никогда про вас не слыхал? — Потому что она жила в Париже и пела там. Подоспел мне на помощь Венька. — А, ясно, — успокоился Оскар и стал заталкивать в микроавтобус наши вещи. Впрочем, заталкивал в основном шофер, а Оскар руководил процессом. Наконец мы уселись и поехали. Оказалось, что первый раз в Израиле только я и Златопольский. Остальные тут уже бывали. Бурная радость первых мгновений сменилась давящим страхом. Но когда микроавтобус свернул в улочку, в конце которой нагло синело Средиземное море, и сразу остановился, радость вновь вспыхнула. «Приехали!» Гостиница Сити оказалась очень милой, уютной, и окно моего небольшого номера смотрело на море. А еще в номере стоял маленький электрический чайник, две чашки с блюдцами и коробочка с пакетиками чая, кофе и сахара. Имелся и телевизор, но в этом не было ничего необычного. А вот чайник с чашками мне сразу стало уютно. И не успела я распаковать вещи, как явился Венька. «Ну, как тебе?» «Здорово! Нравится! Исключительно удобное место!» Три шага до пляжа и один шаг до оживленной торговой улицы. Отсюда до всего близко. Андрюхина мадам, правда, ворчит, что он звезда и должен жить в пяти звездах. Я сказал, что если они оплатят разницу, я их мигом туда устрою. Как будто я их в Москве не предупреждал, что гостиницы трехзвездочные. Но тут есть уже все необходимое, и даже кипятильник не нужен. Ненавижу эти дешевые понты. Ну да, фиг с ними. Пошли купаться, Буська. Погоди, дай найти купальник. Ладно, через десять минут жду тебя внизу. Слушай, а мы с тобой никогда вместе не купались в море? Не выдумывай, купались в Эстонии. А, правда. Но это разве море? Холодно, мелко, бррр. И потом это было так давно, что как бы уже и не было. Я стала искать купальник. но он как назло не попадался. Неужели забыл взять? Да нет, я помню. Полька мне его принесла и сунула во внутренний карман большой сумки. Ура! Внизу Венька разговаривал со Златопольским. Тот был уже в шортах и шлепанцах. Какие у него красивые ноги, мелькнуло у меня в голове. О, вот и Буська, пошли скорее. На улице было жарко, но не тяжело. Ой, хорошо. Да, но завтра, говорят, будет хамсин. — заметил Венька. — Хамсин? Что это? — осведомился Золотопольский. — Довольно противная штука. Это, знаешь ли, как в Африке. Будто открывают духовку и оттуда на нас веет. Иногда еще и с песочком. Ну да ничего. Тут везде кондиционеры. Можно пережить. — Ладно, посмотрим. Может, и не будет никакого хамсина? — легкомысленно воскликнул Золотопольский. — Боже, какая прелесть! Вода в море была теплой, но освежающей, чистой и гладкой, почти без ряби. Венька и Златопольский сразу уплыли к волнорезам. А я плаваю неважно, далеко заплывать не решаюсь, но мне и так хорошо. Как же вовремя я себе надоела! Если бы не это гнетущее чувство, я бы ни за что на свете не решилась на такую авантюру. Сердце опять ушло в пятки. Но разве может случиться что-то плохое, когда такое небо и море, а Володя Златопольский так похож на Хью Гранта. Когда мы возвращались с пляжа, в холле гостиницы нас ждал Гордиенко. «Броня, я договорился со Скаром, что он даст нам возможность нелегально порепетировать на сцене», сообщил он, отводя меня в сторону. «А почему нелегально?» – удивилась я. «Потому что за аренду зала надо платить, а он нам устроит это бесплатно, только никому не говорите. Даже Вени. Лучше, чтобы об этом знали только вы, я и Оскар». «Ну, а что я скажу Веньке? Что я пригласил вас ужинать. Одну!» — усмехнулся он и подмигнул мне. «Кстати, это соответствует действительности». После репетиции я приглашаю вас поужинать. Значит, через полтора часа жду вас здесь. Договорились? Конечно. Гордиенко, пряча усмешку, ушел. Ну что? Спросил Венька. Юрий Митрофанович пригласил меня поужинать. Ничего себе! Не успел еще отряхнуть московский прах, как уже пошел по бабам, засмеялся Венька. Это я сразу просек, что он к тебе неровно дышит. Златопольский как-то загадочно улыбнулся. Честно говоря, я бы с большим удовольствием пошла ужинать с ним. Но он меня не приглашал. К тому же предстояла репетиция на сцене. Тут вообще не до ужинов. Гордеенко сказал, что покажет мне основные мизансцены, и от этого профессионального слова у меня по спине побежали мурашки. Ровно через полтора часа я спустилась в холл. Гордиенко уже ждал. Он снова подмигнул мне. Взял под руку, и мы направились к выходу. В дверях мы столкнулись с Ларисой, явно возвращавшейся с пляжа. На мини-бикини была накинута лиловая сетчатая хламитка. Последний писк пляжной моды. Надо бы и мне такую. Выглядела Лариса с ног сшибательно. «Какая красивая!» — вырвалась у меня. «Бесспорно!» — ответил Гордиенко. Но ее беда в том, что она об этом знает. «А куда мы идем?» «Оскар ждет нас в машине за углом», — таинственным шепотом ответил Гордиенко. «Юрий Митрофанович, ну зачем такая таинственность?» «Надо!» «Действительно, Оскар ждал нас в сером Рено». «Полина, вы впервые в Израиле?» — сходу спросил он. «Я даже не сразу сообразила, что это он ко мне обращается». — А, да, да, впервые. — Ой, я вам даже немножко завидую. Вы сможете ловить кайф от этой страны. — А вы его уже не ловите? — Только иногда. А вообще, я тут уже 20 лет. У меня был дом на территориях, своими руками построил. А потом тот кусок земли отдали палестинцам. А теперь хотят еще чего-то отдать. Скоро от страны останется носовой платочек, чтобы утирать слезы радости этим сволочам. Хотя вам это можно и не знать. Смотрите лучше по сторонам, хотя уже темно и ни черта не видно. Но едем мы в Решон. Там ваше первое выступление. А что это Решон? — робко спросила я, немного подавленная его агрессивной скорбью. Решон, Люцион. С одной стороны город, а с другой стороны пригород Тель-Авива. Большой Тель-Авив. Как будто тут есть что-нибудь большое в этой маленькой стране. Хотя нет, у нас большое сердце, душа и все такое прочее, не бойтесь. Он вдруг затормозил, выскочил из машины, обнялся с каким-то прохожим. Бронечка на всякий случай предупреждаю. У него дочка три года назад погибла, когда взорвали дискотеку на набережной, помните? Смутно. Я вам покажу это место не так далеко от нашей гостиницы. Там погибли в основном дети из России. Ужасная трагедия. — Господи, несчастный человек! — содрогнулась я. — Да уж, врагу не пожелаешь. Но тут вернулся Оскар. — Прошу прощения, встретил двоюродного брата. Не виделись целый год. Крутишься, как белка в колесе. Зал показался мне до ужаса громадным. Правда, там было совсем темно, даже, я бы сказал, черно. Только сцена была слегка освещена. — Господа хорошие, вам на все про все сорок минут, — предупредил Оскар. — Ну, Бронечка, поехали. Оскар сидел в первом ряду. Меня мутило. — Броня, бояться нельзя. Значит так, вы выходите отсюда, справа, так и мне будет удобнее, и вам. Отступать, между прочим, некуда, позади Москва. А впереди, кстати, новая жизнь. «О, как он правильно меня понял! Новая жизнь! Магические слова!» И я, набравшись наглости, впервые выскочил на сцену. сказала первой свои реплики и запела. Я пою акапелла все, кроме финальной песни, которая идет под магнитофонную запись оркестровой партии. Но до конца спектакля еще нужно дожить. А Юрий Митрофанович вдруг заиграл совсем иначе, чем и играл у себя дома. Он все уходил от меня, и мне приходилось бегать за ним и даже подпрыгивать, потому что он намного выше меня. И еще он включил в себе, как я назвала это потом, секс-кнопку, и я мгновенно это ощутила. И как мне дико это звучит, отреагировала и почти влюбилась в него. Но это я поняла значительно позже, а пока просто жила в предлагаемых обстоятельствах. Но мне уже было хорошо и не страшно. И вот, наконец, финальная песня, которую мы поем вместе. И только тут я сообразила, что Гордиенко ни разу не остановил меня, не сделал ни одного замечания, и мы просто сыграли спектакль в черном зале для одного единственного, но все-таки зрителя. И когда все кончилось, этот зритель захлопал в ладоши, да с таким энтузиазмом! «Браво! Браво!» — закричал он и полез на сцену. «Юрий Митрофанович, Полина, блеск! Я от вашего голоса просто сомлел. Вы не актриса, да? Но это просто здорово! Можно я вас расцелую?» «Юрий Митрофанович, нет слов! Что значит мастер?» «Ай, какой мастер!» «Ну, Броня, поздравляю! Это было боевое крещение!» Поцеловал мне руку Гордиенко. «Господа, пора сматываться! Куда вас отвезти? В отель?» «Да нет, в хороший ресторан!» Недалеко от отеля распорядился Гордиенко. Уже в машине Оскар спросил. Извините, конечно, но я не понял, вас как зовут? Полина? Нет, вообще-то Бронислава. Полина – псевдоним. А -а, -а, -а, а а Гордиенко сидела рядом с Оскаром, а я сзади. Они о чем-то говорили, а я сидела как пыльным мешком прихлопнутая. Я сыграла спектакль. И мне аплодировали. И какая, в конце концов, разница, сколько в зале зрителей? Если сыграла перед одним, сыграю перед многими, тем более, что у меня такой партнер. Он просто не даст мне провалиться. Главное — открыть рот и запеть на сцене. Я уже сделала. Оскар привез нас к ресторану в двух шагах от отеля. Ресторан был рыбный, небольшой, но, кажется, достаточно изысканный. Во всяком случае, там было тихо, прохладно, И немыслимый красоты официант поставил перед нами по маленькому стаканчику густой белой жидкости. «Что это?» — спросил я по-английски. «Это от шеф-повара горячий сок батата». «Как интересно!» — воскликнул Гордиенко и отпил. «Вкусно, Бронечка!» «Это действительно оказалось очень вкусно и необычно. Впрочем, сейчас в моей жизни все было необычно». «Броня!» Ну что ж, вы просто молодчина. А заметили, что я играл по-другому, и откликнулись, пошли за партнером, и у вас замечательно получились эти прыжки и пробежки. Просто здорово. Смешно, жутко? Зафиксируйте обязательно. Юрий Митрофанович. Бронечка, не забывайте, это все игра и только. Мягко заметил он. Я думала, что не усну ни на минуту. а задрыхла самым бессовестным образом, как будто мне не предстояло завтра впервые в жизни выйти перед залом. Проснулась совсем рано. Море за окном было еще бесцветным. Я решила искупаться до завтрака одна. Внизу никого не было, даже портье. Как здорово, что мы живем так близко от моря. На пляже было пустынно, только вдалеке занимался гимнастика какой-то дядька, вокруг которого носилась собака. Лежаки еще громоздились высокими штабелями, песок был холодный. Я повесила сумку на заборчик, огораживающий вполне допотопную вышку спасателей, где пока никого не было. Хоть я не слишком хорошо плаваю, но воды не боюсь. Наоборот, она доставляет мне невероятное удовольствие. Вода оказалась теплая, несмотря на ранний час, и я засмеялась от радости. «Если бы еще совсем недавно мне кто-то сказал, что я приеду на гастроли в Израиль, я бы только покрутила пальцем у виска. А теперь это реальность, и вечером я выйду на сцену. После вчерашнего это не казалось мне уже таким неизбывным ужасом. Я поняла, что не пропаду с Гордиенко. А он-то каков. Я вчера с первой минуты на сцене в него влюбилась, и потом в ресторане. А он сказал, что это только игра». Я прислушалась к себе. Влюблена ли я в него? Ни не чуточки, как оказалось. Я просто сыграла с ним вместе эту влюбленность, потому что он хорошо знает, что делает. А вот Венька, наверное, так не смог бы. Но он и моложе Гордиенко насколько. И мне стало так легко при мысли, что я не влюблена в женатого и сильно не молодого Гордиенко. И я сразу вспомнила загорелые стройные ноги Златопольского. Буська, раздалось с берега. «Вода теплая?» «Очень!» Венька подплыл ко мне, отфыркался и, хлопнув ладонью по воде, обрызгал меня. «Фу, дурак!» «Ну, привет, кузина!» «Как вчера сходили в ресторанчик?» «Клево!» «А что же наш Митрофаныч?» «Улет!» «Ухаживает?» «Да нет!» «Ладно, врать-то! Он ни одной юбки не пропускает!» «Так я же в брюках!» Ладно, поскольку ты все-таки мне родственница и выручила меня, я не стану говорить, что ты дура. Да и сказал бы, я бы не обиделась, потому что только полная законченная идиотка могла согласиться на такую авантюру. А знаешь, у тебя в глазах нет паники. Странно, раньше она была, еще какая. Признайся, буська, ты переспала с Митрофанычем? О, какая пошлая идея! И все-таки, полькой клянусь, странно, я же вижу, он явно положил на тебя глаз. На это я отвечать не стала. Не буду же я рассказывать, что Градиенко вчера слегка дал мне по носу, объяснив, что это всего лишь игра. А я и не обиделась, я только обрадовалась, но, кажется, не подала виду. Венька дважды доплыл до волнореза и обратно. «Буська!» Давай научу тебя нормально плавать. Ты неправильно дышишь. Научиться правильно дышать, сразу можешь научиться плавать. Научи. Обязательно только не сейчас. Я умираю с голоду. Когда мы уже уходили с пляжа, навстречу нам попался Дружинин. Небритый, мрачный, какой-то невыспавшийся. Он молча поднял руку в знак приветствия и пошел к воде. Какой противный! Да нет, Он хороший парень. Просто встал рано. Это мы с тобой жаворонки, а он сова. По-моему, актер по определению не может быть жаворонком. Вы же никогда рано не ложитесь. Нет, но я встаю все равно рано. Мне достаточно пяти часов сна. И вот это свершилось. Мы сыграли свой спектакль, и успех был явным и несомненным. Правда, за час до начала Гордиенко, пошептавшись с Венькой и Оскаром, объявил, что мы играем нашу пьеску первыми. Потом он объяснил, что боялся, как бы я не перегорела. И, по-видимому, был прав. В дальнейшем мы будем играть последними, как предполагалось с самого начала. Рассказать, что я почувствовала, пока играла, и когда выходила на аплодисменты, не могу. Просто не помню». Это как будто происходило не со мной. — Буська, я уже позвонил Польке, — шепнул мне Венька. — Ты просто молодчина. Я не ошибся в тебе, сестренка. Меня трясло, и он влил мне в рот немножко коньяку из фляжки Гордиенко. Потом мы с Юрием Митрофановичем тихонько вышли в зал посмотреть спектакль. Ах, как была хороша Барышева в чеховской драме! Она... ничем не напоминала Раневскую. Была куда более простонародной и от неожиданности этого хода немыслимо смешной. Я заливалась хохотом. Впрочем, может, это было на нервной почве. Златопольский читал рассказы Живаневского на удивление изящно, не подражая автору в какой-то своей иной манере. Здорово! Последним на сцену вышли дружинины. Сначала появилась Лариса, и публика ахнула. До того она была хороша. Потом появился Андрей, и куда девался мрачный небритый тип? Он излучал обаяние и играл настолько естественно, забавно и заразительно. Они исполняли смешной выдовиль XIX века, приспособленный к нашему времени, что постепенно все стали следить только за ним, и стало видно, что он невозможно красив. А ее красота на сцене поблекла. «Ты обратила внимание? Никакой халтуры!» — с гордостью прошептал Венька. После спектакля был устроен легкий фуршет. Все перекусили, слегка выпили и погрузились в микроавтобус, чтобы ехать в отель. На следующий день мы должны были играть в Доди. Утром я опять пошла купаться и столкнулась внизу с Ларисой. Она была в коротеньких красных шортах и красной маечке, на ногах кроссовки. «Привет, ты куда?» осведомилась она. «Купаться, а ты? На пробежку. Ну, пока». И она унеслась в сторону набережной. Потом из воды я видела, как она бежит красиво и мощно. На обратном пути она меня догнала. «Как вода? Теплая. А ты не купаешься? Потом. Я загорать люблю. А ты здорово поешь. Я даже не ожидала. Только ты не профи, да?» «Нет, конечно. Сразу видно, но все равно здорово. Спасибо, мне приятно». А давай потом по магазинам прошвырнемся. Шмотки тут не ахти, но цацки можно купить недорого. Ты как насчет цацок? Нормально, с удовольствием пойду. Вот клево, после завтрака и пойдем. Часика-полтора пошастаем, а потом на пляж. Идет? Идет, с радостью согласилась я. Обещанного венька арбуза не было. Только очищенные и нарезанные красные грибфруты. Но зато какая тут имелась селедка! не соленое и розовое. Я была голодна, как зверь, и сделала себе два больших бутерброда. Ноздрястый серый хлеб, масло, селедка, а сверху крутое яйцо. Не бутерброд? Мечта! А еще я взяла два куска очень аппетитного кекса и грейпфрут. И тут появился Венька. «Привет! И ты собираешься все это сожрать, Буська?» «Сожру, будь уверен». «Разжиреешь!» Не твоя забота. Как-то не моя. Ты в моей труппе. И он схватил один из бутербродов. Отдай! Обкусанный. Подавись, я еще сделаю. Ты мне обещал арбуз. А где он? Нету. Значит, ты селедку с яйцом жрешь вместо арбуза? Вот именно. Эх, черт с тобой, жри что хочешь. Ты такая молочина, что лишние килограммы я тебе прощаю заранее. Слушай. А сделай еще таких бутербродов. Мне бы и в голову такая прелесть не пришла. Купаться пойдешь? Уже купалась, а потом мы с Ларисой договорились прошвырнуться по магазинам. С Ларисой? Ты же говорил, что рядом вы будете как пад и Паташон. Да ничего как-нибудь, она нормальная. Первый раз такое слышу. Скажи, Андрюха тебе вчера понравился? О, да. А вообще, как ты себя ощущаешь в новом качестве, а? «Да хорошо, но это не моя заслуга, а Гордиенко, он все делает!» «Ну, впоешь, положим, ты сама!» И я, кстати, слышал очень одобрительные отзывы. «Обо мне? а тебе, дурище!» В этот момент появился Златопольский. Обворожительно улыбнулся. «Привет, можно к вам подсесть?» «Садись!» — разрешил Венька. «А что это вы тут едите?» Вскоре и он уже с восторгом уплетал бутерброда с селедкой и яйцом. «Ах, как он мне нравился! У него были, кроме всего прочего, такие изящные манеры и обволакивающий голос! Броня, у вас дивный голос! Почему вы не стали певицей?» Я не успел ответить, как к нам присоединился Юрий Митрофанович. И, разумеется, тоже польстился на бутерброда с селедкой. И все трое моих соседей по столу говорили, как хорошо я пела! После завтрака мы вчетвером вышли на крохотную терраску покурить и столкнулись с дружининами. «Ты уже поела?» — спросила Лариса, а Андрей хмуро кивнул. «Тогда подожди меня, ладно? Я быстро».